из десятой части жемчуга. Экспертиза определила в отношении этих осколков жемчуга в отношении первого принадлежит к крупной жемчужине весьма хорошего свойства и отделился от неё при помощи удара или давления. В отношении второго и третьего оба осколка принадлежат жемчугу весьма большого размера и весьма высокого качества. В отношении четвёртого и пятого те же выводы, что в отношении второго и третьего. В отношении шестого этот осколок принадлежит также к крупной жемчужине высоких качеств, но он от другой жемчужины, а не от той, которой могут принадлежать осколки, описанные в предыдущих пунктах. 51. 13 круглых жемчужин. Экспертиза определила, все они высокого качества и, видимо, принадлежат все к одной нити. Теглива, Эрсберг, Тутельберг занотти показали, что императрицы и княжны имели много нитей с такими жемчужными. 52. -ое. Часть разрушенного украшения с бриллиантами. Экспертиза определила в отношении главной части, большой. Украшение имеет настоящие бриллианты высоких свойств, оправленные в чистое серебро. Причем в оправе имеется припайка с золотом. Это украшение является частью какого-то другого, более крупного. Оно носит на себе следы разрушения его путем удара по нему каким-то твердым предметом. В отношении первого кусочка. Этот металл есть серебро. Этот кусочек произошел вследствие отделения от предыдущего украшения – причём он, видимо, отделился от него ударом какого-либо режущего предмета. В отношении второго, металл кусочка серебро. Этот кусочек также произошёл вследствие отделения его от украшения, причём ясно видно, что это отделение было произведено при помощи остро режущего предмета. Этот кусочек также подвергался действию огня, как и предыдущий, но в большей степени. В отношении третьего и четвертого — те же выводы, что и в отношении второго. Туттельберг показала. Я вижу часть украшения с бриллиантами. Оно мне положительно напоминает брошь и ее величество. Это часть от нее, от броши. 53. Тринадцать осколков изумруда. Экспертиза определила. Осколки принадлежат изумруду. Они отделены от какого-то крупного изумруда весьма хорошего по своим свойствам. Это отделение произошло при помощи какого-либо твёрдого и тяжёлого предмета. Действу огня изумруда не подвергались, но, видимо, они топтались, так как шлифовка у одного из них стёрта. Туттельберг показала: у её величества было очень много таких вещей, в которых были изумруды. Это осколки от очень крупного изумруда, но я затрудняюсь сказать, от какого именно предмета эти осколки. Возможно, что это разбитое изумрудное яйцо или величество. 54.2 осколка сапфира. Экспертиза определила: эти осколки, видимо, от разных камней. Оба они принадлежат к камням высоких свойств, они отделены от целого камня подём сильного удара по ним каким-либо тяжёлым предметом 55 -е. два бриллианта, рубин, два альмандина, два диаманта. Экспертиза определила в отношении бриллиантов первый и второй. Оба камни являются настоящими бриллиантами высоких свойств. Они, видимо, находились в системе какого-то крупного украшения. В отношении альмандинов. Этот камень, альмандин высокого качества. Он является осколком от более крупного камня и отделён от него при помощи сильного удара каким-либо тяжёлым предметом. Он, видимо, входил в состав осыпи на каком-либо драгоценном украшении, имевшем круглую форму. Другой альмандин Этот камень альмандин хороших качеств. Он является осколком ещё более крупного камня, отделённого от него при помощи какого-то тяжёлого предмета. В отношении рубина этот камень рубин средних качеств, он был в какой-то оправе. В отношении алмазов вспомогательная часть украшения из нитей. Тутельберг показала про алмазы Это из цепочки браслета её величества. В цепочке этого браслета были жемчужинки, а между ними вот такие бусинки. 56. -е. Две золотые цепочки. Экспертиза показала: обе цепочки золотые. Они являются предохранителями при запирательном механизме браслетов, причём они, видимо, оторваны от них. Тутельберг показала: Я вижу обрывки от браслетов. Таких браслетов с такими цепочками у её величества и у княжон было несколько. Такие браслеты были на них на всех в момент отъезда из Стаボルска. Теглива и Эрцберг показали тоже. 57-я часть золотого предмета экспертиза определила принадлежить к золотому кольцу, от которого она отделена при помощи удара каким-либо тяжёлым предметом. Пятьдесят восьмое. Золотая пластинка. Экспертиза определила. Произошла вследствие отделения ее от какого-либо другого крупного предмета при помощи острорежущего орудия, следы коего она носит сама. Пятьдесят девятое. Две части золотых украшений. Экспертиза определила обе части золотые, Одна из них, скорее всего, является частью серьги, другая браслета. 60. -е. Золотое украшение с тремя алмазами. Экспертиза определила её как вспомогательную часть крупного украшения. Тутельберг показала: это петля для сцепления драгоценных украшений. Таких петель было много у её величества. Шестьдесят первое. Топазы. Жильяр, Гипс, Теглева, Эрсберг, Туттельберг, Кобылинский показали, что государыня и княжны носили ожерелья из таких топазов. Обвиняемый Якимов. Княжны носили, не помню, которые именно, кажется, все, на шеях ожерелья из белых бус, весьма похожих на те, которые я сейчас вижу. Занодьте тапазы ото жрелей. Такие же рельги были у княжон и у государыни. Эти ожерелья им были подарены распутиным. Как попали на рудник царские драгоценности? Мы видели, что императрица, подвергшись в Екатеринбурге на первых же пара грубому обращению, писала в Тобольск и просила позаботиться о драгоценностях.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 В двух парах лифчиков были зашиты драгоценности императрицы. В одном из таких парных лифчиков было весом четыре с половиной фунта драгоценностей вместе с лифчиками и ватой. В другом было столько же весу. Один надела на себя Татьяна Николаевна, другой Анастасия Николаевна. Здесь были зашиты в обоих парных лифчиках бриллианты изумруды аметисты.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 с большим сапфиром и бриллиантами. У княжон были верхние синие костюмы из шеврёта. На этих костюмах летних, в которых они поехали, пуговиц не было, а были кушаки, и на каждом кушаке по две пуговицы. Вот эти пуговицы мы отпароли и вместо пуговиц вшили драгоценности, кажется, бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом чёрным шёлком. Кроме того, у книжон были ещё серые костюмы из английского трико с чёрными полосками. Это были осенние костюмы, которые они носили и летом в плохую погоду. Мы отпароли на них пуговицы и также пришили драгоценности, также обернув их ватой и чёрным шёлком. 62. 24 кусочка свинца. Две пули от револьвера системы Нагана и одна стальная оболочка от такой же пули. Форма кусочков свинца весьма характерна. Свинец растапливался в огне и, охлаждаясь, затем сохранил неправильную форму застывшей массы. Пустая оболочка от пули закопчена. Из нее вытек свинец под действием огня. Шестьдесят третье человеческий палец и два кусочка человеческой кожи. Экспертиза определила: палец представляет собой две фаланги, нактивную и среднюю, вероятнее всего, это указательный палец. Второе. Этот палец принадлежит по всей вероятности руке человека, знакомого с маникюром, и имеет вид выхоленный. Третье. Экспертиза более склонна признать, что этот палец женщины, имевшей тонкие длинные пальцы. Четвёртое. Он отделён по линии межфалангового сустава. Края сустава и кожи представляются ровными, поэтому экспертиза предполагает, что палец, скорее всего, отрезан каким-либо острым режущим предметом. Пятое. Палец принадлежит взрослому человеку средних лет. Шестое. Оба кусочка кожи отделены от руки человека, но от какой именно части руки и какой именно определить не представляется возможным. Шестьдесят четвертое. Труп собаки, самки. Собака была найдена 25 июня 1919 года, На дне открытой шахты, благодаря низкой температуре в шахте, труп хорошо сохранился. Правая передняя лапа сломана, череп пробит, от чего, по заключению врача, и произошла её смерть. Гипс показал. У Анастасии Николаевны была маленькая собачка какой-то японской породы. Это была очень маленькая собачка с длинной шерстью, окрас её был чёрно-рыжий. Её отличительные приметы были вот какие. У неё были большие круглые глаза, зубы её были обнажены и постоянно виднелись, язык у неё был длинный и висел изо рта, не помню на какую сторону. Кличка её была Джемми. Такие собачки очень маленькие, их часто носят на руках. Принадлежала она Анастасии Николаевне. Любили эту собачку они все, в особенности императрица. Я сегодня видел собачку у шахты Я утверждаю, что это собачка, которую я видел у шахты, есть Джемми. Я обратил внимание и на её шерсть, и на форму глазных впадин, и на зубы. Это безусловно она. Тутельберг-Теглива и Эрсберг также опознали её. 65. -е. Осколки костей млекопитающего. Они все сильно обужжены, разрезаны и разрублены. Крушение власти адмирала не позволило мне произвести научные исследования этих костей, как я желал. Однако врач Белоградский, которому они были предъявлены мною при допросе, показал: "Я не исключаю возможности принадлежности всех да и единой из этих костей человеку. Вид этих костей свидетельствует, что они рубились" и подвергались действию какого-то агента. Все эти кости были найдены исключительно мною, но их в действительности было найдено больше. Лесничий Редников показывает. «Я категорически удостоверяю, что тогда мы в костре у шахты нашли несколько осколков раздробленных и обгорелых костей. Это были осколки крупных костей крупного млекопитающего». И, как мне тогда казалось, осколки трубчатых костей. Они были сильно обгорелы. Много и других ценных вещей нашел Редников. Ошибка на Меткина имела для них роковое значение. Не понимали, что произошло на руднике, и все эти ценнейшие предметы выкинули. 66. Куски сальных масс смешанных с землёй. Все эти предметы были найдены в районе открытой шахты, на глининой площадке в Кострах или в близих около открытой шахты в траве. Заметные для глаза предметы, как, например, палец, труб, джемми, многие кости, были найдены на дне открытой шахты, где они в малом колодце были засыпаны землёй с глининой площадки рудник выдал тайну Ипатьевского дома. Вечером 16 июля царская семья и жившие с ней люди были живы. Ранним утром 17 июля под покровом ночной тьмы грузовой автомобиль привёз их трупы на рудник, в урочище четырёх братьев. На глининой площадке у открытой шахты трупы обнажили Одежду грубо снимали, срывая и разрезывая ножами. Некоторые из пуговиц при этом разрушались, крючки и петли вытягивались. Скрытые драгоценности, конечно, были обнаружены. Некоторые из них, падая на площадку, среди множества других оставались незамеченными и втаптывались в верхние слои площадки. Главная цель была уничтожить трупы. Для этого прежде всего нужно было разделить трупы на части, разрезать их. Это делалось на площадке. Удары острорежущих орудий, разрезая трупы, разрезали и некоторые из драгоценностей, втоптанные в землю. Экспертиза установила, что некоторые из драгоценностей, разрушенные сильными ударами каких-то твердых предметов, не острорежущих орудий это те именно которые были зашиты в ливчиках книжон и разрушены в самый момент убийства пулями на их телах части трупов сжигались в кострах при помощи бензина и уничтожались серной кислотой оставшиеся в телах пули падали в костры свинец вытапливался растекался по земле и охлаждаясь затем принимал форму застывших капель Пустая оболочка пули оставалась. Сжигаемые на простой земле трупы выделяли сало, стекая оно, просалило почву. Разорванные и разрезанные куски одежды сжигались в тех же кострах. В некоторых были крючки, петли и пуговицы, они сохранились в обожжённом виде. Некоторые крючки и петли, обгорев, остались не разъединёнными, не расстёгнутыми. Заметив некоторые оставшиеся предметы, преступники побросали их в шахту, пробив в ней предварительно лёд и засыпали их землёй. Здесь та же самая картина, что и в Потиевском доме, скрыть от мира совершённое зло. Так говорят о преступлении самые лучшие, самые ценные свидетели не мы, предметы. Послушаем теперь, что скажет о нём лукавый человеческий язык.